Глава 4. Справедливость. И вот так всегда. Господи, когда же я научусь смиряться? Стоило мне погрузиться в глубины высокого богословия и приблизиться к познанию понятия сихазм и умное одеяние, как приходит богословски неразвитая, приземлённая мать и в лампе, как обычно полночи промолившаяся в детской комнате над кроватками спящих красотулечек ненаглядных, и глядя на меня, даже как будто сукаризны заявляет: Алексей, ведро колодезное опять оторвалось. Лучше бы его к цепи стальным карабинчиком прикрепить, как у Семёна Евграфовича, а не проволочкой алюминиевой. Вы бы достали ведёрко-то. Я уже багор от соседа принесла, только вот мои руки коротковаты, сама не дотягиваюсь. Ну и как тут духом на развиваться? Ведро я достал. Звоню. Семён Евграфович, ты дома? У тебя случайно не завалялся взаймообразно запасной карабинчик, вроде того, к которому у тебя ведро к колодцу крепится. А то моё четвёртый раз за лето обрывается с проволоки, а мать и в лампе взглядом обличает. Приходи, Алексей, подберём тебе карабинчик. Мать и в лампе. Ну скажите, разве я не смирен? Не смирен, Лёшенька. Ох, ещё пока не смирен. Вот так. Это я ещё и не смирен. Вот что значит богословская необразованность в нашем женском приходском монашестве. Во дворе у Семёна звенит циркулярка. Семён с Юрой спецназовцем нарезают у сарая какие-то бруски. Бог в помощь труженикам. Семён и Юра, здравствуйте. Здорово, Алексей. Подожди минутку, уже заканчиваем. Может, помочь чего? Нет, спасибо, Господь, последний брус дорезаем. Циркулярка замолчала. Алексей, ты торопишься? А то, может, чекуст нами выпьешь. Выпью, Семён Евграфович. Всё равно мои все к Солодовниковым на день рождения к Ксенечке пошли. А я вроде книжку читал. Да тут это ведро. Нина-то дома тоже у Солодовниковых именинный пирог им понесла с ягодами. О, ну почему это не у меня день рождения? За разговором Юра спецназовец вернулся из летней кухоньки с закипевшим чайником в одной руке и гроздью грушек на пальцах другой. Фирменный Семёнов чай на травах заблагоухал на заднем крыльце, где мы наскоро расположились. Юра быстрыми точными движениями нарезал на дощечке утренний домашний ненен хлеб, поставил миску с кусками сотового мёда, взял по кусочку того и другого и тихо присел на нижние ступеньки, поставив перед собой большую алюминиевую армейскую кружку с дымящимся напитком. Он был, как всегда, молчалив и задумчив. Левая, изрудованная осколком гранаты кисть руки двумя работающими пальцами сжимала ломоть ароматного хлеба, от которого Юра не торопясь отламывал кусочки и аккуратно клал в рот. Появился Юра у нас в Покровском весной, вскоре после пасхальной недели. Точнее, я был появлён. Я как раз присутствовал при этом, помогая звонарнице Аксинье поменять некоторые верёвочки на языках колоколов, потрёпавшиеся за время пасхальных трезвонов. И между делом, любуясь открывавшейся сверху колокольне умиротворяющей панорамой весеннего Покровского, я первый заметил приближающийся к силу в клубах пыли и давший виды милицейский уазик Михалыча, начальника второго отделения милиции, большого почитателя отца Флавиана. Вместе они проводили какую-то воспитательную работу с трудными подростками, результатом которой стало возсеркление всей семьи самого подполковника и примерно трети личного состава сотрудников его отделения. «Батюшка, к нам гости!» Перегнувшись через перила, крикнул я Флавиану, сидевшему с какой-то старушонкой на скамеечке у колокольни. «Михалыч, при исполнении!» Флавиан махнул мне спускаться. Поднявшись с лавочки, благословил старушку и отправился к воротам встречать гостей. Из подъехавшего милицейского уазика действительно вылез Михалыч. Не стесняясь молоденького сержанта, сидящего за рулем, Подполковник снял фуражку и чинно принял благословение от Флавиана. Они облабызали 서로екратно. Батюшка, я к тебе за помощью, как всегда, выручай. Или ты ему мозги поставишь на место, или он кого-нибудь убьёт, и я его посажу, а не хочется совсем. Парень хороший, честный, только вот малость этой войной чеченской проклятой сдвинутой. Сегодня я его чудом отмазал, а за завтра не ручаюсь. Возьмёшь подарочек? Плавиан молча кивнул. Михалыч сделал знак шоферу, и тот вместе с другим, постаршим милиционером, вывел из задней двери сухопарого, жилистого паренька в камуфляже, без погон и в наручниках. Это был Юрка. «При батюшке бузить не будешь?» — парень, опустив глаза мотной головой. «Снимите наручники. Батюшка, кваском холодненьким не напоишь?» Михалыч вытер лоб и шею носовым платком. Владимир Михайлович, квас в старожке. Ты знаешь, где стоит, угощайся. И ребят на поезд дороги. Не глядя на милиционеров, отозвался Флавиан и в упор, посмотрев на Юру, спросил: "Спецназ? Спецназ. Снайпер? И снайпер грозный? Грозный тоже. Крестился там? Там. Отец Тимофей крестил. Отец Фёдор. Госпиталь на Зрании. На Зрании, потом Купавна. Пойдём квас пить, Юра. Время ещё будет для разговоров. И Флавиан, не оглядываясь, пошёл в старожку. Юрка безропотно двинулся за ним. В старожке, куда я и я зашёл следом за всеми, мать Серафима подживала милиционеров прохладным квасом из деревянной бодейки, а также свежими пирогами с картошкой и жареным луком. На столе стояла тарелка с оставшимися от пасхальных трапез крашенными яйцами. Михалыч очищал одно из них и проводил с личным составом просветительскую работу. Вот вам, хлопцы, реальный пример. Он высоко поднял свежеоблупленное яйцо. Чудо! Яйцо уже третью неделю как сварено и не портится, свежее и вкусное. Он с удовольствием откусил половину яйца, прожевал, запил квасом и продолжил. Потому что освещённое обычно бы уже стухло, а освещённые будут лежать и хоть бы хны. У моей тещи с прошлой Пасхи лежат на иконной полке. Только подсохли и выцвели немного, но не испортились. И полковник осторожно положил в рот вторую половинку яйца. Чудо и есть, чудо. Товарищ подполковник, Владимир Михайлович, а мне бабка говорила, ими еще пожар тушат, поддержал тему сержант-водитель. Вроде как у ее на родине под Рязанью целая улица горела, дом за домом, войну отечественную. А тушить нечем было и некому, мужики-то все на фронте. А моя бабка девчонкой была тогда и сама, говорит, видела, как старухи верующие встали с иконой Богородицы между горящим домом и следующим, на которой ветер огонь гнал. Стоят, говорит, икону против огня выставили, как щит, поют молитвы свои, пасхальные яйца в горящий дом покидали, несколько штук. Огонь, говорит, столбом вверх, вздыбился, полыхает, а на старух не идет». Тот дом, что горел, весь выгорел, под ноль. На старухах платье тлели, а пожар остановился. Бабка говорит, все сама видела, а она вроде как не брала никогда. Бывает такой, батюшка. Плывян кивнул и посмотрел на мать Серафиму. «Бывает, сынок, бывает!» Мать Серафима вытерла мокрые руки о передник. «Я в детстве тоже так стояла разок, со старухами. Да там и не только старухи стояли, а и мужики, и бабы, много народу». Все на коленях стояли, с иконами, и уж как молились. Огонь-то на общий бар от каретного сарая двигался. А там общий хлеб сложен был. Сгори он, село бы с голоду по миру пошло, или расстреляли бы всех. Как раз тогда революция с кулаками боролась. Яйцо кинул кто-то, да, было это. Но я думаю, тут все же в первую очередь молитва, и вера людская, Матерь Божью, разжалобили». И она не дала хлебу сгореть, не загорелся амбар. Хоть и засуха была, и ветер сильный, прямо на него. Правда, все равно потом пятерых расстреляли, самых справных хозяев, работящих, из тех, кто молился на пожаре. За религиозную агитацию, семьи их по миру пошли. Царство им всем небесного, мученикам Христовым. Михалыч перекрестился, я тоже. Поедем мы, отец Флавиан, милиционеры поднялись. Служба, благослови нас на дорогу. Флавиан благословил, милицейский уазик зарычав уехал. За столом в старожке остались только Флавиан, мать Серафима, Юра спецназовец и я. Подрался. Флавиан в упор смотрел на Юрку. Тот кивнул. С кавказцами опять кивок. Они спровоцировали. Сволочит чёрные, у Генки костыль выбили. Он инвалид с первой чеченской. Хтели, чтобы он на коленях полз за костылём. Пьяный он был, а они ржали над ним и издевались. А тут я оказался. Не покалечил никого, не знаю. На всех милиция повязала. Посадить могли. А не хотели. Только к ним на рынок ребята наши сходили, ветераны поговорили. Они все заявления свои забрали и перед Генкой извинились. А меня в Кутузке ваш Владимир Михайлович сутки держал. Накормил, правда, обедом домашним, но не выпускал, пока сюда не привез. «Ты уже раньше к нему попадал?» «Попадал. За то же?» «За то же. Справедливости хочешь?» «Хочу». «Ясненько». Плавиан задумался. Потом по кряхке вподнялся, проковылял в соседнюю с трапезной комнатушку, пробыл там несколько минут. Вернувшись, положил на стол конверт. Достал из него несколько разного размера, исписанных листов и коротенькую записку. Подержав в руках, протянул большой лист мне. «Лёша, прочитай нам всем слух. Будь любезен». «Отче, благослови». Я взял лист в руки. Это было письмо. «Уважаемый отец Флавиан, по соображениям, которые вы сейчас поймёте, я буду избегать любой информации, которая могла бы как-либо указать на мою личность». В случае, если это письмо попадёт не в ваши руки, вас мне рекомендовал как человека, заслуживающего абсолютного доверия мой старый знакомый, один из офицеров, с которым мы общались во время вашей командировки на Северный Кавказ. Я крещённый с детства, крещение моё имя Филипп. Его никто не знает, кроме меня. По паспорту у меня совсем другое, советское имя. В настоящий момент мне немногим больше 60 лет. Суть проблемы, которая заставила меня обратиться к вам в следующем. Я бывший профессиональный военный, всю жизнь прослуживший в особо засекреченных частях, выполнявших различные специальные задания в разных странах. Я участвовал почти во всех тайных заграничных спецоперациях, проводившихся по заданию ЦК ГПСС и компетентных органов. Сейчас некоторые из них стали известны общественности, но я, когда дававший присягу, всё равно не считаю возможным говорить о том, чём давал подписку о неразглашении и не относящимся ко мне лично. Скажу ли, что начало Афганистана было завершением моей военной карьеры. Служил я безупречно, отмечен многими наградами. Так как моя работа не обеспечивала семейной стабильности, то в период службы я не позволил себе завести семью, и по выходе на пенсию оказался в полном вакууме, так как мои родители уже умерли, а других родственников у меня не имелось. Первые пару лет на пенсии я прожил на юге, пользуясь гостеприимством бывшего сослуживца и друга. А в 1993-м перебрался в Центральную Россию, в небольшой провинциальный город по просьбе другого товарища, жившего там и пытавшегося наладить небольшое собственное дело, связанное с сельским хозяйством. Не думаю, что моя помощь стала для него серьезным подспорьем, но именно тогда и произошли события, приведшие к моим сегодняшним проблемам. Вы, я думаю, хорошо представляете себе степень криминализации общества в то далекое еще время, и какой шок испытывали люди в виде свою полную незащищенность перед расплодившимися тогда братками и отморозками, объединившимися в различные, как их принято называть, ОПГ, организованные преступные группировки. В городе моего тогдашнего проживания было несколько таких ОПГ, разделявшихся в основном по территориальному признаку. Одна из этих банд, отличавшаяся особой жестокостью даже среди других местных группировок, предприняла попытку рэкета в отношении моего друга, гостем которого я был тогда. Ему и членам его семьи были нанесены телесные увечья, от которых скончался его сын. Дело было практически разорено. Будучи воспитанным старой советской системой, как её безотказный винтик, я первое время надеялся, что преступники понесут законное наказание. И государство продемонстрирует свою карающую силу. Однако вскоре я убедился в полной неспособности уполномоченных на то местных государственных органов защитить своих граждан от посягательств распоясавшихся преступников. И тогда во мне проснулся солдат. Я ощутил себя на переднем крае борьбы с реальным врагом. Я решил, что я и только я могу восстановить в этом конкретном случае справедливость. Напомню, что я прошёл уникальную школу военного профессионализма в спецчастия. Это сих пор представляю собой серьёзную боевую единицу. Не вдаваясь в подробности, скажу, что я в одиночку ликвидировал всю вышеупомянутую ОПГ, 14 человек. Никто в городе ничего не смог понять, ни милиция, ни местный криминальный тип. Бандиты просто исчезали один за другим, и никто не мог заподозрить в этом культурно выглядевшего седого пенсионера, редко появляющегося на улицах города. Мне никого из них не жалко. Они были врагами общества. Я просто отработал задание по ликвидации преступных элементов. Должен же был кто-нибудь это сделать. Я взял на себя эту миссию, и я её выполнил. Востановил справедливость и наказал зло. Прошло уже 5 лет после упомянутых мною событий, и я и мой друг давно уже уехали из этого города по разным новым местам жительства. Я хорошо устроен в отношении жилья и работы. И все мои достаточно спартанские потребности удовлетворяет перены наилучшим образом. Проблема началась осенью прошлого года и продолжается уже восьмой месяц. Я абсолютно здоров психически, проверялся у высокопрофессиональных врачей. Физическое моё здоровье тоже не вызывает никаких опасений. Но со мной стали происходить странные вещи, а именно ко мне на его начали являться уничтоженные мною бандиты. Они не вступают со мной в общение. Хоть я и предпринимал несколько попыток заговорить с ними. Они просто молча смотрят мне в глаза, как будто просят о чем-то. Еще раз повторюсь, что с началом этих явлений я прошел тщательное медицинское обследование и получил подтверждение моего психического здоровья. Несмотря на то, что эти, ставшие ежедневными, явления мертвых, я могу терпеливо переносить, осознавая, сколько еще не успела изучить наука, и примеряясь с тем... Что именно мне выпало участь стать носителем очередного неизученного феномена. Меня не перестаёт волновать объяснимый для меня вопрос: почему именно они? Ведь по роду моей военной деятельности при выполнении боевых заданий мне многократно приходилось уничтожать живую силу противника. И счёт убитых мною в боях и спецоперациях идёт на сотни. Почему мне ни разу не явились никто из них, но только те 14 преступников? Не имея возможности быть полностью откровенным с кем бы то ни было из знакомых мне людей, я стал подумывать о консультации со священнослужителем, понимая уникальность опыта церкви в вопросах, касающихся подобных явлений. Авторитетный для меня человек назвал мне ваше имя. Остальное вы уже знаете. Вы окажете мне неоценимую услугу, если согласитесь написать мне своё мнение по моей проблеме. Я отослать на ниже указанный адрес до востребования. «С уважением подписываюсь своим крестным именем. Филипп». Флавиан взял из конверта следующий лист. Протянул мне. «Теперь читай это». Я продолжил в чтении. «Дорогой отец Флавиан, примите мою нескончаемую благодарность и признательность за то, что вы для меня сделали. Признаюсь, я сначала впал в недоумение, получив ваше письмо, в котором не было и намека на разъяснение происходящего со мной». а была лишь четкая расписанная по пунктам инструкция к действию. Особенно меня поразило, что принятие решения, выполнять или не выполнять предписанное вами, возлагалось исключительно на мою свободную волю и желанию. По недолгому размышлению я решил довериться вашему профессионализму и, невзирая на абсолютную непонятность для меня предписываемых вами действий, положил для себя просто честно отработать задание и доложить вам о проделанной работе. Докладываю. Я съездил в указанный вами монастырь, нашёл упомянутого вами иеромонаха отца Энн, исповедовал ему свои грехи по предложенной вами схеме и сообщил ему вашу просьбу о прочтении надо мной разрешительной молитвы, и то, что вы сами уже назначили мне Епитимию. Отец Энн выполнил вашу просьбу. В том же монастыре я приобрёл книги по предоставленному вами списку: Новый Завет, Псалтирь с молитвой по усопшим, православный молитва слов. Согласно расписанному вами порядку, я стал читать назначенное вами молитвенное правило. Утренние молитвы и три главы четверо Евангелия утром, молитвы на сон грядущем и две главы из Деяния и Послания апостольских вечером. Это правило я неукослительно исполняю до сего дня. Я устроился согласно вашей инструкции за вхозом в провинциальный детский дом для детей-сирот, где мне приходится одновременно вести с детьми занятия физкультурой и историей, В связи с дефицитом преподавательских кадров. Каждый раз, глядя на этих несчастных детей, как вы мне рекомендовали, я заставляю себя думать о том, что я сам сделал такими же сиротами таких же детей и прошу за это у Бога прощения своими словами. Я начал отрабатывать назначенную вами епетемию, читая псалтирь с упоминанием на словах имён 14 убитых мною, прочитывая каждый день по 10 кафизм. Также я начал класть ежедневно земные поклоны перед иконою Спасителя, предваряя каждый поклон данной вами молитвой: Господи, прости мне убийство брата моего, из расчёта по 10 земных поклонов за каждую убиенную душу. После устройства согласно вашему указанию на работу в детский дом для детей сирот, чтение псалтири и поклоны пришлось перенести на ночное время суток. Теперь о том, что происходит со мной в настоящее время. Видения убитых мною людей прекратились сразу после прочтения надо мной молитвы Отцом Энном. Назначенные вами в качестве епитимии 14 тысяч земных поклонов я исполнил в течение первых же трех с небольших месяцев, но не прекратил совершать их до сих пор, в том же объеме и с той же молитвой ежедневно, так как начал ощущать в этом сильную душевную потребность. И что самое главное, я многое понял. Я понял, что есть Бог, что Иисус Христос и есть Бог. и сын Божий, и что в Евангелии написано истина. Я понял, что был ослеплён безумной гордыней, когда самовольно взял на себя функции Бога судить и лишать жизни других людей. Я понял, что справедливость, которую я думал восстановить, является справедливостью лишь в моём человеческом понимании, и что реальная Божья справедливость совсем другая и не открыта мне. Я понял, что Бог есть любовь, и что его милость выше справедливости. Ибо если бы Бог поступил по справедливости со мной, то я должен был уже давно гореть в аду. И я понял, что мне являлись только те убитые мною, кто умер по моей греховной воле, а не вследствие моей профессиональной работы солдата, потому что именно так Бог показал мне всю тяжесть моего греха. Я понял, что Бог допустил мне видеть убитых мною людей для того, чтобы меня же самого спасти, потому что Божья любовь простирается даже на меня. бессердечного убийцу. Я понял, что данная вами епитимия не способ компенсировать содеянное мною, отработать задание и тем оправдаться перед Богом, расплатившись за свои грехи, но лишь орудие для разбивания каменной корки безверия и ожесточения, покрывавшей с юности моё сердце. Корка треснула, и я стал чувствовать Бога и понимать чужую боль. Я научился плакать. И ещё я понял, что я счастливый человек. потому что Бог открыл мне себя, потому что он свёл меня с вами, потому что я захотел остаток моих дней прожить так, как это хочет от меня сам Господь Бог. Я понял, что тот, кто смог простить разбойнику все его преступления за его предсмертное покаяние на кресте, может простить любого кающийся грешника, в том числе и меня и убитых мною разбойников. И я продолжаю совершать земные поклоны с покаянной молитвой и каюсь теперь и за себя, Из-за тех кого я лишил возможности покаяться. Да простит нас всех Господь. Прошу вас написать мне, правильно ли я понимаю происходящее со мной и что я должен ещё сделать, чтобы Бог помиловал меня. С искренним почтением раб Божий Филипп Велен Анатольевич Чайкин. Мой адрес: Москва, область Емский район, посёлок ГК, детский дом номер 14, за входом у Чайкинова ВА. Флавиан посмотрел на сидевшего в оцепенении Юрку и протянул мне следующий листок. Здравствуйте, дорогой батюшка, отец Флавиан. Покорно прошу вашего благословения и святых молитв. Все перечисленное в вашем последнем письме, милостью Божией, мне удалось выполнить. Я съездил в монастырь к отцу Энну, где после исповеди у него исподобился причаститься святых христовых тайн. По вашей рекомендации, отец Эннант благословил мне четкие и молитвенные правила по ним, которые с помощью Божией мне удалось неукоснительно выполнить. Рекомендованную вами книжку по письмам святителя Феофана Затворника, а не Престанной молитве, я приобрёл там же, в монастыре. Перечитываю её постоянно и стараюсь следовать в ней написанному. Как вы и предположили, по возвращении у меня открылись некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, последствия будут серьёзные. В случае возможного внезапного летального исхода, вам сообщат об этом. Аккорнейший прошу вас не оставлять меня вашими святыми молитвами и в этой жизни, и по моей кончине. Всегда молящийся о вас недостойный раб Божий Филипп. Последний листочек из флавианова конверта был самым коротким. Уважаемый настоятель Флавиан. В соответствии с волей покойного сообщаю вам, что работавший в нашем детском доме завхозом Елена Анатольевич Чайкин после недолго тяжёлой болезни скончался 12 марта 2001 года. Перед смертью над ней были совершены церковные обряды соборование и причастие, приехавшим из Ивинского монастыря священником Эном. Не могу не добавить от себя, что такого доброго, отзывчивого, бескорыстно любящего детей и любимого ими сотрудника и педагога на моей памяти за 18 лет работы директором в нашем детском доме ещё не было. Наверное, уже и не будет. Директор детского дома номер 14 Тимофеева Мария Львовна. Я кончил читать. Все сидели молча. Потом Юрка медленно поднял на Флавиана полные слез глаза. «Батюшка, как же мне жить теперь?» «С Богом, Юрочка! С Господом нашим Иисусом Крестом! Пойдем-ка в сад, в беседочку. Там и поговорим. С тех пор Юра спецназовец живет у нас в Покровском в церковной старушке. Строит вместе с Семеном и Митричем новый приходской дом. Алтарничает и читает на клиросе. Не поет, правда. Слух после бомбежек в Грозном подводит». Алексей, услышав знакомый голос, закрываю книгу Григория Паламы. Да, мать Влампия. Как вам, кстати, карабинчик на ведре? Хороший карабинчик, Алексей. На кухне боковая полка с посудой на одном гвозде еле держится. Не приведи Господи, на руку Иринушки упадёт. Прибить бы её покрепче. Кажется, глубины есихазма я постигну не скоро.